Глава тридцать восьмая Я не видел Лилу несколько месяцев. Лето 1942-го было поворотным моментом в сопротивлении. В одну только ночь в районе фужероль дюплеси дьявол явился шесть раз. Согласно секретному коду, это означало, что шесть раз парашютом сбрасывали оружие. В основном контактные мины, противотанковые ружья и минометы. Оружие надо было успеть спрятать за несколько часов. В саванне моего одноклассника Андре Фернена схватили с пятьюдесятью зажигательными шашками. Он успел проглотить свою ампулу с цианистым калием. Сейчас все эти факты так широко известны, что о них забывают. В наших краях без конца шли обыски, и ламот тоже не обошли. То ли кто-то указал на ферму, то ли гестапо чуяло в амбруазе флюри естественного врага. Обыски не дали никакого результата, Например, тайник Бюи, где прятался Бруно, функционировал до самой победы. В мастерской Грюберу попался наш старый Золя, забытый в уголке, со словами «Я обвиняю», расходящимися лучами вокруг его головы. Но Грюбер его не узнал и ограничился тем, что спросил. «Кого он обвиняет, этот парень?» «Это название песни, очень популярной в начале века», — сказал дядя. «Жена уходит с любовником, и муж обвиняет ее в неверности». «Он не похож на певца». Однако у него был очень хороший голос. Комиссар полиции в Клери сам дружески предостерег Амбруаза Флюрини без улыбки, так как мысль о том, что этот тихий пацифист замешан в каких-то подрывных действиях, казалась ему смешной. «Слушай, Амбруаз». «Они, наверное, воображают, что вы вот-вот запустите в небо лотарингский крест». «Знаете, эти дела не для меня», — сказал дядя. «Конечно». Но на мечтателей смотрели косо. Мечта и бунт всегда тесно связаны. За нами следили, и некоторое время мы не могли использовать наш склад оружия. Он находился под навозной ямой уборной, которую мы несколько месяцев избегали чистить. И все же именно в это крайне опасное время дядя пошел на безумный поступок. В конце июля 1942 до Клери докатилась весть о том, что происходило на зимнем велодроме. Примечание, в июле 1942 -го года в Париже оккупанты согнали на зимний велодром более 13 тысяч евреев, которых затем отправили в концлагеря. Конец примечания. В тот вечер мы сидели в прелестном уголке, один из уютных вечеров за бутылкой старого вина, который хозяин часто проводил со своим другом Амбруазом Флюри. Иногда Дюпра, у него было бойкое перо, читал нам одну из своих поэм, написанную Александрийским стихом, но в тот вечер он был в особенно мрачном настроении. Слышал новость Амбруаз про облаву на зимнем велодроме. Про какую облаву? Они собрали там всех евреев и вывезли в Германию. Дядя молчал. Рядом не было воздушного змея, за которого в этот момент он мог бы уцепиться. Дюпра простукнул кулаком по столу. И детей тоже пробурчал он. Они и детей туда свезли. Больше их живыми не увидишь. Амбруаз Флюри держал в руке стакан вина. Единственный раз в жизни я видел, что его рука дрожит. Ну вот, я тебе вот что скажу, Амбруас. Это тяжелый удар для прелестного уголка. Ты скажешь, что тут общего, но общее все, все, черт. Для такого человека, как я, который ложится костьми, чтобы сохранить определенный образ Франции, невозможно принять подобную вещь. Ты понимаешь? Дети, которых посылают на смерть. Знаешь, что я сделаю? Я на неделю закрою ресторан в знак протеста. Конечно, потом я его открою, потому что для фашистов приятнее всего было бы, чтобы я закрылся навсегда. Они давно хотят меня уничтожить. Все, чего они хотят, это чтобы Франция отказалась от себя самой. Но я закроюсь на неделю, это решено. Существует несовместимость между прелестным уголком и тем, что детей выдают Бошем. Никто еще не слышал, чтобы Дюпра произносил слово Божий. Дядя поставил стакан и встал. Его лицо посерело. Казалось, на нем вдвое больше морщин. Мы ехали под ночным небом на своих скрипучих велосипедах. Ярко светила луна. Когда мы подъехали к дому, он оставил меня, не говоря ни слова, и закрылся в мастерской. Я не мог заснуть. Я вдруг понял, как ловко люди прикрываются немцами и даже нацистами для оправдания собственных деяний. Мне давно уже приходила мысль, от которой трудно было избавиться, и, может быть, я так и не избавился от нее. Нацисты человеческие существа. Именно их бесчеловечность присуща человечеству. В четыре часа утра я уехал из ломот. Я должен был поехать в Руне встретиться с Убабером, чтобы наметить с ним на карте новые посадочные площадки. Надо было также предупредить товарищей, чтобы какое-то время не появлялись в Ламот. Выходя из дому, я увидел, что в мастерской еще горит свет. Я подумал не без раздражения. Надо быть по-настоящему упрямым французом, чтобы мастерить воздушных змеев в такое время. Лучшими друзьями воздушных змеев всегда были дети. Мне казалось, что если Амбруас Флюри собирается в такой час запустить в небо своего монтени или Паскаля, то небо выплюнет их ему в лицо. Я вернулся домой через день в одиннадцать утра. Последние километры я шел пешком, толкая перед собой велосипед. Я уже латал каждую шину раз десять, и приходилось их беречь. Я дошел до места под названием «Узкий проезд», где сейчас стоит Стелла в память шестнадцатилетнего Жана Виго, которого фашисты-полицейские захватили с оружием в руках, уже после высадки союзников и расстреляли на месте. Я остановился, чтобы закурить, но сигарета выпала у меня изо рта. В небе над Ламот парило семь воздушных змеев, семь желтых воздушных змеев, семь воздушных змеев в форме еврейских звезд. Я бросил велосипед и побежал. На лугу перед фермой стояли мой дядя Амбруас и несколько детей, подняв глаза к небу, где трепетало семь звезд позора. Сжав челюсти, нахмурив брови, с жестким лицом, стриженными ежиком седыми волосами и усами, старик походил на фигуру, какие раньше вырезали на носу корабля. У детей и пяти мальчиков одной девочки, я их всех знал, Фурнье, бланы и буси были серьезные лица. Я прошептал, они сейчас явятся. Но раньше пришли другие. О, их было немного. Семья Кае, семья Манье и отец Симон, который первый снял шапку. Вечером дядю забрали и две недели продержали в тюрьме. Вытащил его оттуда Марселен Дюпра. Известно, что все флюри не в себе, объяснил он немцам. Наследственное безумие. Это то, что раньше называли французской болезнью, идет из глубины веков. Не надо их принимать всерьез, иначе рискуешь сделать серьезную ошибку. Дюпра опустил в ход все свои связи. Они у него были. А тот-то Абеца до Фернана де Бринона. На следующий день после ареста перед домом остановился Ситраэн Грюбера и еще грузовик-солдат. Они выбросили всех наших воздушных змеев на лук и подожгли. Грюбер, заложив руки за спину, смотрел, как пылает то, что так любовно создавали руки старого француза. Ламот обыскали, как никогда прежде. Грюбер опознал врага. Он сам взялся за дело и всюду совал свой нос, как будто речь шла о чем-то вещественном, материальном, что можно уничтожить. Воскресенье дядю выпустили, и Марселен Дюпра привез его в ломот. Его первыми словами при виде пустой мастерской, откуда улетучились, превратившись в дым, все змеи были. «Надо браться за работу». Первый собранный им воздушный змей изображал поселок в горах, окруженный картой Франции, позволявшей понять, где это. Поселок назывался Шамбон-Сюр-Линьон в Севеннах. Дядя не объяснил мне, почему выбрал именно этот поселок. Он ограничился тем, что сказал. «Шамбон, запомни это название!» Я ничего не понимал, почему он интересуется этим поселком, где никогда ноги его не было, и почему запускает воздушного змея Шамбон-Сюрлиньон, следя за ним глазами с такой гордостью. Он сказал мне только одно. Я о нем слышал в тюрьме. Мое удивление росло. Через несколько недель, восстановив некоторые из своих творений исторической серии, дядя объявил мне, что уезжает. «Куда вы хотите ехать?» «Шамбон. Как я тебе говорил, это в Севеннах». «Господи боже, что это за история? Почему в Шамбон? Почему в Севенны?» Он улыбнулся. Теперь лицо его было покрыто сеткой морщин, густой, как его усы. «Потому что там я им нужен». Вечером, доев суп, он обнял меня. Я еду рано утром, продолжая действовать, Людо. Будьте спокойны. Она вернется. Придется много ей простить. Не знаю, говорил он о Лиле или о Франции. Когда я проснулся, его не было. На столе мастерской он оставил записку «Продолжай». Он увез свой ящик с инструментами. Тогда, за несколько месяцев до высадки союзников, я получил ответ на вопрос, который не переставал себе задавать. Почему Шамбон? Почему Амброаз Флюри уехал от нас со своими инструментами в этот поселок в Севеннах? Шамбон-Сюр-Линьон — это тот поселок, где жители во главе с пастором Андреа Трокме и его женой Магдой спасли от концлагеря несколько сотен еврейских детей. Четыре года вся жизнь Шамбона была посвящена этой задаче. Так напишу же я еще раз слова, символизирующие верность и мужество. Шамбон, Сюрлиньон и его жители, если сейчас об этом забыли, пусть знают, что мы, Флюри, всегда ославились своей памятью и что я часто повторяю все имена жителей Шамбона, не забывая ни одного, и поговорят, что сердце нуждается в упражнениях. Но я ничего этого не знал, когда получилось из Шамбона фотографию дяди, окруженного детьми, с воздушным змеем в руке, с надписью на обороте. «Здесь все идет хорошо», — здесь было подчеркнуто.